Крашенинников Степан Петрович 1711-1755 Российский путешественник Исследователь Камчатки Академик Петербургской Академии Наук 1750 Участник Второй Камчатской Экспедиции 1733-1743 составил первое описание земли Камчатка, издано в 1756 году. Сын солдата Степан Крашенинников в 1724 году поступил в Московскую славяно-греко-латинскую академию. В конце 1732 года по указу Сената Крашенинников в числе 12 учеников старших классов, был направлен в Петербургскую Академию наук для подготовки к участию во второй Камчатской экспедиции. В Академии наук, проверив знания, отобрали пять лучших учеников. В число их попал и Степан Крашенинников. Несколько месяцев Студентам читали лекции по географии, ботанике, зоологии, другим наукам. В августе 1733 года Крашенинников был отправлен при академической свете в Камчатскую экспедицию. Далекое путешествие через Урал и Сибирь было для него первым. Ученые проводили в пути исторические географические изыскания, изучали флору, фауну, интересовались бытом и жизнью населения. Степан Крашенинников помогал натуралисту Гмелину в сборе Гербария. Вскоре академики стали поручать ему самостоятельные маршруты. Так во время следования экспедиции по Алтаю ему поручили описать колыванские заводы. Летом 1753 года Крашенинников отправляется для изучения теплых источников на реке Анон. Совершив труднейшую поездку через горные таежные хребты, студент составил подробное описание этих источников. В начале 1736 года из Иркутска Крашенинников снова отправился в большое путешествие. Он посетил и описал Баргузинский острог, а затем, переехав в Байкал, осмотрел остров Ольхон и прямыми таежными тропами добрался до Верхоленского острога. Из Иркутска академическая свита проехала на лошадях верховья реки Лены и оттуда отправилась вниз по Великой Сибирской реке в Якутск. Крашенинников принимал участие в описании Лены, совершил поездку вверх по Витиму и для осмотра соляных источников ездил в бассейн Вилюя. После каждой поездки он в подробных рапортах давал описание своего пути. В Якутске камчатская экспедиция зазимовала. Впереди была самая трудная часть путешествия – изучение Камчатки. Сославшись на плохое здоровье, академики отказались от поездки, написав Петербург, что с исследованием Камчатки справится один Крашенинников, а им и в Сибири хватит работы. Летом 1737 года академики отправили Крашенинникова на Камчатку, пообещав, что вслед за ним тоже прибудут туда. Они даже поручили ему выстроить для них дом в Большерецком Остроге. Труден был путь от берегов реки Лены до Охотска. Кони вязли в трясине болот, преодолевали горы. Наконец, через полтора месяца караван спустился к Тихому океану. По приезде в Охотск Крашениников сразу же взялся за изучение края. Он приступил к исследованию приливов и отливов, организовал метеорологические наблюдения, привел в порядок свой дневник, составил списки ламутских родов, изучал флору и фауну в окрестностях города. Перед отъездом на Камчатку он направил в Якутск рапорт, в котором описал тракт из Якутска в Охотск и дал описание зверей, птиц и некоторых наиболее интересных растений. 4-16 октября 1737 года молодой ученый на маленьком судне «Фортуна» отправился на Камчатку. Во время жестокого шторма судно чуть не погибло. Для спасения людей были выброшены за борт почти все грузы, в том числе сумки с продовольствием, бумагой, «И чемодан с бельем. И больше у меня не осталось, как только одна рубашка, которая в ту пору на мне была», — писал студент Гмелину и Миллеру по приезде на Камчатку.